Глава одиннадцатая Это произошло в субботу, в базарный день, когда на улицах было полно народу. Я переходил большую площадь, направляясь к нашим повозкам, и увидел, что филяс и лабуи остановились возле тюркетиана, который под звуки турецкого барабана и тромбона вырывал у пациентов зубы с такой быстротой, что зубы так и мелькали в воздухе, словно он играл в бабки. Тюркетен в ту пору был еще очень молод и не пользовался той славой, какую заслужил позднее, после тридцати лет сражений с нормандскими челюстями. Но и тогда твердость руки, а особенно лукавый и насмешливый нрав, создали ему большую популярность во всех восточных департаментах Франции. Вокруг его повозки вечно толпился народ. Плохой акробат, Лабуи был ловким фокусником и очень любил дурачить крестьян разными забавными проделками. Увидев его среди людей, окружавших Тюркетена, я сразу понял, что он пришел сюда позабавиться и остановился посмотреть, какие фокусы он задумал. Но зная, что Лабуи за такие проказы не раз здорово влетала, я решил благоразумно держаться в стороне, и, как оказалось, хорошо сделал. В этот день мои товарищи развлекались тем, что вытаскивали табакерки из карманов людей, нюхающих табак, или носовые платки у тех, кто его не нюхал. Лабуи, отличавшийся ловкостью рук, шарил по карманам и передавал их содержимое филясу, который вместо табака насыпал в табакерки кофейную гущу а носовые платки обсыпал табаком, после чего Лабуи засовывал их обратно в карманы. Слушая зазывания тюркетена, глядя на несчастных пациентов, ожидающих своей очереди, оглушенные шумом турецкого барабана и громкими криками шарлатана, зрители стояли как зачарованные и позволяли рыться в своих карманах, ничего не замечая. Уже несколько человек, вытащив платок и поднеся его к лицу, вдруг начинали неистово чихать к великому удовольствию двух заговорщиков. Другие, понюхав табаку, смотрели на свою табакерку с таким неподдельным и комичным удивлением, что меня сильно подмывало принять участие в этой забаве. Только я хотел присоединиться к своим товарищам, как вдруг увидел, что позади них появился... «Жандарм!» И в ту минуту, когда Лабуи запустил руку в карман какой-то пожилой женщины, схватил его за шиворот. Толпа загудела, заволновалась. Филяса тоже задержали. Не дожидаясь развязки этого происшествия, я поспешил выбраться из окружавшей меня толпы и, дрожа от страха, бросился в наш балаган, где рассказал о случившемся». Через час явилась полиция, чтобы произвести обыск в наших повозках. Она, конечно, ничего не нашла, потому что Филяс и Лабуи не были ворами. Тем не менее, их посадили в тюрьму. Никаким объяснением Лаполада, пытавшегося убедить полицию, что это просто шутка двух глупых мальчишек, не поверили. А он не решился настаивать – из боязни, что его самого притянут как сообщника или, по меньшей мере, как укрывателя. Полиция не очень-то любит странствующих комедиантов. Если в местности, где они кочуют, совершается какое-либо преступление, подозрение падает прежде всего на них. И полиция даже не требует доказательств их виновности. Наоборот, это они должны доказать свою непричастность к делу. Филясы, и лабуи, пойманные на месте преступления, никак не могли доказать, что они лазили по чужим карманам не для воровства, а потому их приговорили к заключению в исправительном доме до совершеннолетия. Было решено, что теперь, после того, как трупа потерпела такой урон, я буду заменять их обоих. Когда Лополат объявил мне об этом, я стал решительно возражать, Я не умел и не желал складываться в три погибели и прятаться в ящик. «Обойдемся без ящика», — ответил Лапулат и дернул меня за волосы, что означало у него ласку и поощрение. «Ты очень гибкий и будешь хорошим эквилибристом». В своей новой роли я выступил впервые на ярмарке в Алансоне. К сожалению, у меня было еще очень мало умения и опыта. И хотя я делал самые легкие упражнения, со мной произошел несчастный случай, который помешал осуществлению задуманного нами побега. Дело было в воскресенье. Мы начали представления в полдень и продолжали их без перерыва до самого вечера. Бедные музыканты так измучились, что еле играли на своих инструментах. Лапалат выкрикивал что-то непонятное. Из горла у него вырывались хриплые звуки, скорее похожие на лай, чем на человеческую речь. Лев не хотел вставать, и когда дьелета грозила ему хлыстом, глядел на нее измученными глазами, моля о пощаде. А я просто умирал от усталости, голода, жажды и еле шевелил руками и ногами. Было уже часов одиннадцать вечера, а народ все еще толпился возле нашего балагана, и Лапалат решил, что мы должны дать еще одно, последнее представление. «Я считаю своим долгом угождать публике» заявил он в своем кратком выступлении. «Мы падаем от усталости, но готовы умереть на месте, лишь бы вас позабавить. Входите, входите!» Представление начиналось с моего выхода. Сначала я должен был прыгать через четырех лошадей, а потом выполнять разные упражнения на конце шеста, который держал Кабриоль. прыжки у меня не удавались, и публика осталась недовольна. Когда Кабриоль взял шест, мне хотелось крикнуть, что у меня больше нет сил. Но грозный и выразительный взгляд Лаполада, самолюбие и возбужденное ожидание зрителей заставили меня решиться. Я вскочил на плечи Кабриоля и довольно легко взобрался на шест. Кабриоль тоже очень устал. И когда я вытянулся горизонтально на руках под прямым углом к шесту, я почувствовал, как шест заколебался. Сердце у меня замерло от страха. Я разжал пальцы и полетел вниз, вытянув руки вперед. Толпа ахнула, Я свалился с высоты пяти метров и сильно ударился об землю. Если бы земля не была покрыта опилками, я, вероятно, расшибся бы насмерть. В плече у меня что-то хрустнуло, и я почувствовал резкую боль. Однако я сейчас же встал на ноги и хотел, как это полагается, раскланяться с публикой, повскакавшей с мест и со страхом смотревшей на меня но я не мог шевельнуть правой рукой. Меня окружили, все говорили разом. От давки я начал задыхаться, мне было страшно больно, и я потерял сознание. «Пустяки!» — объявил Лаполат. «Просим публику занять места. Представление продолжается. Он только не сможет больше делать вот так!» Сказал Кабриоль, поднимая руки над головой. «А потому добрые люди могут спать спокойно!» Публика зааплодировала, и все громко расхохотались. В самом деле, целых шесть недель я не мог делать движения, показанного Кабриолем, потому что у меня была сломана ключица. В балаганах редко обращаются к помощи врачей, Когда представление окончилось, Лапалат сам наложил мне на плечо повязку, а вместо лекарства оставил меня без ужина. Я жил один в повозке для зверей и лежал в постели уже больше двух часов, но не мог уснуть. Меня мучила жажда. Я ворочался боку на бок и никак не мог найти удобное положение для больного плеча. Вдруг мне показалось, что дверь повозки тихонько скрипнула. «Это я!» — шепотом сказала Диелета. «Ты не спишь?» «Нет». Она быстро подошла к моей кровати и поцеловала меня. «Это все по моей вине. Простишь ли ты мне?» — спросила она. «Прощу тебя? Что?» «Если бы я тебя не задержала, ты бы не расшибся сегодня». В маленькое кошечка светила полная луна, озарявшее лицо диелеты. И я увидел, что ее глаза полны слез. Я решил держаться молодцом. «Костики!» Ответил я. «Разве ты считаешь меня неженкой?» Я попробовал вытянуть руку, но невольно охнул, почувствовав острую боль. «Вот видишь», — сказала Диелета. «Это все из-за меня, из-за меня». И резким движением она отвернула рука в своей кофточке. «Вот, посмотри», — сказала она. «Что?» «Потрогай!» Она осторожно взяла мою руку и положила ее на свою, повыше локтя. Я почувствовал что-то влажное, похожее на кровь. «Когда я увидела, что ты сломал ключицу, я изо всех сил укусила себя за руку. Мне хотелось сделать тебе как можно больнее, потому что друзья должны страдать вместе». Она произнесла эти слова с мрачной решимостью. И ее глаза при свете луны засверкали, как бриллианты. То, что она сделала, было, конечно, очень глупо. Но она меня тронула до слез. «Дурачок», — сказала Дьелета, угадав мое волнение, «ты сделал бы то же самое для меня». «Ах, да, я ведь принесла тебе винограду. Хочешь есть?» «Я очень хочу пить. От винограда мне станет легче». Она пошла за чашкой воды для меня, выскользнув из повозки бесшумно, как тень. «А теперь, — сказала она, вернувшись, — пора спать и положила мою голову на подушку». Тебе надо скорее выздоравливать, чтобы бежать отсюда. В тот день, когда ты поправишься, мы уйдем. Я не хочу, чтобы ты больше лазил на шест. Все эти фокусы не для тебя. А если лапалат меня заставит? Он не посмеет. Не то я натравлю на него мутона, и тот его съест. Это совсем не трудно. Один удар лапой, один укус — и от «Ла Полада» ничего не останется. На пороге, прежде чем закрыть за собою дверь, она дружески кивнула мне головой. «Спи!» Мне показалось, что боль в плече немного утихла. Я нашел удобное положение, вытянулся и заснул. С мыслью о маме. Взволнованный, но уже не такой огорченный. Самое неприятное в этой истории было то, что задерживался наш побег. А между тем наступала осень, и с нею плохая погода. Под открытым небом можно ночевать в теплые летние ночи, но не в ноябре, когда ночи длинные и холодные, когда идут дожди, а иногда и снег. Диелета не разрешала мне работать. Она сама ухаживала за зверями и ждала моего выздоровления, кажется, с еще большим нетерпением, чем я сам. А когда я ей говорил, что благоразумнее, пожалуй, подождать до весны, она очень сердилась. «Если ты останешься здесь?» — возражала она. «Ты не доживешь до весны. Ла-Палат начнет тебя учить кувыркаться на трапеции, и ты расшибешься». «К тому же мы все дальше и дальше уходим от Парижа, а весной, вероятно, будем уже на юге. Этот довод окончательно убедил меня. Надо было скорее выздоравливать. Каждое утро Дьелета осматривала мое плечо. Затем я становился спиной к повозке и поднимал, насколько мог, больную руку. Она делала ножом зарубку на стене. Сравнивая высоту этой зарубки с предыдущей, Мы день за днем следили, как идет мое выздоровление. Из Алансона мы приехали в Вандом, а из Вандома — в Блуа. Из Блуа собирались ехать в Тур, и было решено, что там я начну снова участвовать в представлениях. Поэтому мы с Дьелетой решили покинуть труппу в Блуа и через Орлеан идти в Париж. Она дала мне денег, и я купил в Андоме у букиниста подержанную карту Франции. С помощью шпильки я смастерил циркуль и высчитал, что от Блуа до Парижа 40 лиг. Пройти такой путь в ноябре очень трудно, потому что дни в это время года короткие, не более 10 часов. Диль не привыкла много ходить. Сможет ли она идти? по 6 лье в день. Она уверяла меня, что сможет. Но я в этом сильно сомневался. Во всяком случае, нам придется идти не меньше недели. К счастью, Диелета подкопила еще немного денег, и теперь у нас набралось 10 франков. Мы запаслись провизией, башмаки мои были готовы. А Диелете посчастливилось найти на дороге старую лошадиную попону, которой мы решили укрываться ночью. Теперь все было готово, и мы ждали только моего полного выздоровления, которое, по нашим расчетам, а главное, судя по зарубкам на стене, должно было наступить ко времени нашего отъезда из Блуа. Но тут взбунтовался Мутон, обычно такой смирный и послушный, и опять задержал наш побег. Как-то вечером два англичанина, восхищавшиеся Дьелетой, подошли к ней после того, как вся публика уже разошлась и попросили еще раз показать свое искусство. ла охотно согласился исполнить их просьбу, уверенный в том, что эти сытые и, наверное, щедрые господа хорошо ему заплатят. Дьелета снова вошла в клетку. «Какое прелестное дитя!» и какая смелая. И они начали громко аплодировать. Не знаю от чего, но самолюбие Лаполада было этим сильно задето. И он объявил, что диета может так бесстрашно играть со львами только потому, что он, Лаполад, прекрасно их выдрессировал. Вы? Засмеялся, глядя на него, младший из англичан. Красивый, белокурый, румяный молодой человек. «Да вы просто хвостун! Я уверен, что вы и в клетку-то побоитесь войти!» «Держу пари на десять луидоров, что вы туда не войдете!» Прибавил второй. «Я принимаю ваши пари!» «Отлично!» Но пусть девочка выйдет, и вы войдете в клетку один. Быть может, напрасно думают, что нужно большое мужество, чтобы войти в клетку к хищным зверям. «Подай хлыст», — сказал Лополат, обращаясь к Дьелете. «Значит, вы согласны?» — продолжал младший англичанин. «Чтобы девочка ушла отсюда» и не подходила к клетке. Согласен. Мы все собрались возле них. Кабриоль, госпожа Лаполат, музыканты и я. Я должен был открыть дверь клетки. Лаполат снял с себя костюм генерала. «Если этот лев умен, — сказал один из англичан, — он его не тронет». «Слишком жесткое у него мясо!» И оба принялись шутить и смеяться над нашим хозяином, что доставило всем нам большое удовольствие. Да, Мутон был умен. Он прекрасно помнил, как Лапалат бил его железными прутьями через решетку клетки. И весь задрожал, лишь только хозяин с поднятым хлыстом вошел к нему. Видя, что Мутон дрожит, лополат расхрабрился. Он решил, что старый лев боится и ударил его хлыстом, заставляя встать. Но удары хлыстом — это не удары железными прутьями. Мутон понял, что враг теперь в его власти. Мужество вспыхнуло в его усталом сердце. Он зарычал, встал на задние лапы и не успел Лаполад ступить и шагу, как лев прыгнул и обрушился на него всей своей тяжестью. Выпустив когти, он схватил Лаполада огромными лапами и подмял под себя с грозным рычанием. — Умираю! — закричал Лаполад. Склонившись над Лаполадом, лев смотрел на нас из-за решетки. Глаза его горели, Он бил себя хвостом по бокам, как по барабану. Кабриоль схватил железный пруд и принялся дубасить льва по спине. Но тот даже не пошевелился. Тогда один из англичан выхватил из кармана револьвер и хотел выстрелить Мутону в ухо, почти касавшейся решетки. Но госпожа Лаполат оттолкнула его руку. «Не убивайте Мутона!» — закричала она. «О-о-о!» — воскликнул англичанин. «Да она больше любит льва, чем собственного мужа!» И прибавил еще несколько слов по-английски. На шум и крики прибежала дьелета и бросилась к клетке. Один из прутьев отодвигался для того, чтобы дьелета в случае неожиданного нападения льва могла из нее выскочить. Тоненькая девочка легко проходила в эту узкую щель, а лев не мог просунуть в нее свою большую голову. Дьелета отодвинула пруд и проскользнула в клетку. Мутон, стоявший к ней спиной, ее не заметил. Хлыста с собой у нее не было, но она смело схватила льва за гриву. Удивленный неожиданным нападением и не зная, кто вошел к нему, лев так быстро обернулся, что прижал девочку к решетке. Однако, узнав Дьелету, он тотчас опустил лапу, которую уже занес для удара, бросил Лаполада и забился в угол. Лаполад был жив, но так сильно помят, что его с трудом вытащили из клетки, пока диелета удерживала взглядом пристыженного льва. Сама она вышла из клетки, прихрамывая. Лев отдавил ей ногу. Целую неделю она не могла ходить, и просидела на стуле. Лаполада же уложили в постель полумертвого, ободранного, залитого кровью. Только через две недели Диелета сказала, что она может ходить, и что пора привести наш план в исполнение, тем более что раненый Лаполад не сможет нас преследовать».